Надя фыркнула. полянов бросил на подругу коризненный взгляд и задал вопрос по-другому. «Выделиться Ирине никогда не хотелось?» «Да ну!» — презрительно бросила Изабель. «Она типичная серая мышь». «А излишнего любопытства к смерти не проявляла?» «Ну...» «В бассейне один растетку утонула?» «Не спортсменка, обычной посетительница, тело долго лежало прямо у бортика. Мы все боялись...» А она бегала смотреть. — По сколько вам тогда лет было? — По двенадцать, что ли? Но только все равно. Это не Ирка. Она очень даже довольной выглядела. И спасибо мне сказала. — Хорошо, забыл уговорила, — кивнул Полуянов. — Это не она. А Надя взглянула ему в лицо и поняла. Димке очень даже версия «нравится».